И когда мужчина, и конь, и пес вернулись домой с охоты и задали тот же вопрос, что и раньше, женщина ответила. Теперь имя ей не дикая корова, а дарительница хорошей еды. Она будет давать нам белое парное молоко всегда-всегда-всегда, а я буду заботиться о ней, пока ты, наш первый друг, и ты, наш первый слуга, охотитесь». Весь следующий день кот наблюдал, придет ли еще какое-нибудь дикое существо к пещере, но никто так и не вышел из дикого сырого леса, поэтому кот пошел туда сам. Он увидел женщину, даящую корову, и заметил он отблеск огня в пещере и унюхал запах белого парного молока, и сказал кот — «О, мой враг и жена моего врага, скажи, не видала ли ты корову?» Женщина засмеялась и сказала, «Дикое существо из дикого леса, ступай обратно в лес! Я уже заплела мои волосы и убрала волшебную кость. Нам больше не нужны ни слуги, ни друзья в нашей пещере». И ответил кот, «Я не друг, и я не слуга. Я кот, который гуляет сам по себе, и я хочу зайти в твою пещеру». «Почему же ты тогда не пришел в первую же ночь с первым другом?» — спросила его женщина. Кот рассердился и сказал, «Должно быть, дикий пес уже наговорил тебе про меня небылиц». Смеясь, женщина ответила, «Ты кот, который гуляет сам по себе и ходит, где ему вздумается. Ты не друг и не слуга, ты сам это сказал, так уходи и гуляй сам по себе, где тебе вздумается». Кот притворился огорченным, «Неужели я теперь никогда не смогу заходить в пещеру?» И неужели я никогда не смогу погреться у огня? И неужели я никогда не смогу полакомиться белым парным молоком? Ты очень мудра и очень красива. Ты не должна быть жестока никому, даже к коту. Женщина сказала, «Я знала, что я мудра, но не знала, что красива». — Давай договоримся так. Если я хоть раз похвалю тебя, ты сможешь войти в пещеру.